Я вкратце рассказал старикам о Батько, о жизни и работе и героической гибели заместителя старосты из лесовых сорочинц. Рассказ мой стариков увлек и растрогал. Помолчали они, а потом Степан сказал, «Так-то вы правильно кажете. Смерть теперь не с косой и с автоматом немецким ходит. Пропасть легко, трудно с умом погибнуть». Тот товарищ Батько который в заступнике старосты пошел, вин причину имел. Проверили. Точно. Из партии исключен. Можно такого человека к немецким делам подпустить. Значит, смелость его с умом была. А у нас дело другое, товарищ командир. «Выбачу», — перебил товарищ Степана. «Думаете, что у нас боягузы все?» «Ни. Це не факт. Немцы ж не такие дурни, что любого на должность поставить. Они посмотрят» пощупают. Так и мы вроде как с немецкой позиции своих людей пересмотрели. Сколько у нас в хуторе мужиков осталось? Ну, Еремея, того считать не приходится, умом тронулся человек. Василия Кужуха тоже из списков исключили. Тому главное в жизни – самогон. Без них, безумалишенных этих 42 Чоловика. И народ ничего. Хороший, советского строя народ. Имеются покрепче и Имеются послабже. Так мы бы поддержали. Не то беда, товарищ командир. Тут Попудренко опять улыбнулся. Старики смолкли. Я взглянул на него, покачал головой. Он вышел из землянки. Еще вин смеется, сказал один из стариков. Вот я бачу, вы серьезно относитесь. Слушайте далее. Стало быть, собрались мы. Несколько человек вместе с бывшим председателем нашей артели. Стали народ разбирать, кто из себя что представляет. Вроде как по памяти каждому анкету заполняем. Годится вин к немцам Холуи. Поверят воны в его солидарность, чи распознают и повесят. Хотели сперва Александра Петренко. Вин головастый парень и молодой, сорока лет нема. Ревизионные комиссии колхоза правил. А еще до того, годков 15 тому назад, в Комсомоле один из главных был. «Член бюро чи что?» Я прервал стариков. «Слишком заметный человек. Нельзя, товарищи, такого. Это же моментальный провал. Так то мы и говорим, нельзя, нияк, не можно». Другого спробовали. Хижняка Андрия. Той голова комиссии по госкредиту и займу. И в раскулачивании сильно участвовал. Отложили его кандидатуру. Потим Дегтяренко. Тихий и совсем старый верующий человек, и так соображает хорошо. Я отвечает за народ постою. Я мол пожалуйста не отказываюсь, только есть заминка. Яка такая заминка, Павел Спиридонович, а та отвечает заминка, что мой старший сынок Микола полковник Красной Армии, а ми средний сынок Григорий в городе Вильнюс называется в райкоме партии працювал. А моя дочка Варвара Павловна, сами знаете, в Киеве в трамвайном тресте была помощником управляющего. Ну, теперь сами судите. Гожусь я их батька в старосты. Ну и постановили, что не годится. Да, положение. Вынужден был согласиться я. Мне уже стало понятно, чему смеялся Попудренко. Трудно было и мне сдержать улыбку. Нет, вы погодите, товарищ Федоров. Шукаем мы ключника Герасима. Огрюмы такие, Брови, как те козырьки. Наружность его прямо понравилась бы немцам. Приходим с Иваном до него в хату. Нема. Жинку пытаем. Где? Не знаю. Только вышли с хаты. Бачим, він через балочку с узелком к лесу подался. Кличем. Герасим! Він вертается. Чого? Послужи, Герасим, народу службу. Ты все годы радянской влады мовчав, ни за, ни против не говорил. Тебе старостой самый раз быть. Ты мовчком управляй, мовчком с нимцами, мовчком с нами. А коли что надо, так и накажи кого, будто за нарушение немецкого порядку. Главное, чтобы тайна народная была от немця скрыта. Партизан коли придет, че сын пленный до матери вернется, его заховать от немецкого глазу. Подумал Герасим, почесал затылок, Да отвечай, «Не могу». «Почему? Не могу, да и все. Чего пристали? Колы б мог с радостью?» И опять мовчит. «Да ты скажи, Герасим, мы ж свои люди». «Эх, ладно, скажу». «Соколенко, знаете, який такой Соколенко? У нас на хуторе Соколенко немає А сами с Иваном переглядываемся. Молчал, чего он Соколенко вспомнил? Цей Соколенко, у радянска влада стоит, про наши хуторские дела в газете печатал. И в районной, и в Черниговской, даже в киевской газете заметки проходили с такой подписью. «Как растрату кто сделает, чи плохо працюет председатель?» Или еще какое безобразие. Раз – статейка. И вирши він писал той Соколенко. Чудаки, вы объясняет нам Герасим. «Цей Соколенко я и есть. Псевдоним мой Соколенко. Поняли? Так які же з мене староста?» Мені самому одна дорога – в партизани падаца.